Собирайся скорее, нам пора отправляться в путь. Сегодня я собираюсь рассказать тебе о кораблях и мореплавании. Значит, поплывем по морям и океанам? Обязательно! А еще узнаем, как люди научились справляться с морской стихией, какие разные корабли они создавали и как эти корабли были устроены.